118. -е. Все обращаю на пользу. И хорошее, и плохое. К тому же учить силы. Польза одна. Возрастание духа и расширение сознания. Так основание переносится извне вовнутрь. Все внешние воды текучие, не приходящие только внутри.